Двое в пути. Мы едем, едем, едем в далекие края. Из каких-то неведомых закутков памяти вдруг возникает бодрый припев этой песенки, как увертюра ко всем моим будущим перелетам, переездам, ко всем перронам и аэропортам, ко всем табло со словами «cancel» или «late» напротив единственного необходимого мне рейса. Почему отменяется? Почему будет позже? Раньше меня пугала неизвестность. Я боялся перспективы провести ночь на полу вместе с другими вокзальными страдальцами. Их пыльные подошвы и голые пятки наводили на мысль об эвакуации и прочих ужасах былых времен. Впрочем, сидение в привилегированном лаунже для бизнес-класса немногим веселее. Помню снежную бурю, заставшую меня в аэропорту рейк когда все связи с большой землей вдруг разом оборвались. Интернет завис, в туалетах кончилась бумага, в кофеварках кофе, а пассажиры за неимением других занятий и развлечений покорно разлеглись на полу в ожидании своих, казалось, уже навсегда отмененных рейсов. И что делать? Как быть? В таких случаях у меня один ответ, совет, призыв — жить. Любая незапланированная остановка — время подумать — Любое опоздание самолета или поезда — шанс начать все сначала. Просто надо помнить, что небеса наблюдают за нашими перемещениями в пространстве с гораздо большей заинтересованностью, чем самые совершенные радары и видеорегистраторы, и что следить за сигналами свыше надо с не меньшим вниманием, чем за полицейским жезлом. «Дорога — это жизнь». «Собираясь в дорогу, мы молодеем, сбрасывая лишние годы и килограммы». Всегда завидовал людям, которые умеют путешествовать налегке. Никаких тебе тяжелых баулов, чемоданов, кофров, легкая сумка через плечо, потертый дипломат с полагающимся джентльменским набором товаров и приспособлений. Никогда не надо тащить с собой в дорогу тяжкий груз былых печалей и комплексов. Все это легко можно забыть дома, Вместе с таблетками снотворного. В дороге не стоит слишком долго спать. Иначе рискуешь пропустить все самое интересное. Домашние тапочки тоже не советую брать с собой. Вдруг захочется с кем-нибудь познакомиться или пофлиртовать. В пути это случается буквально на каждом километре. Женщина в тапочках вызывает трогательную жалость. Мужчина — презрение. Никогда не спешите разуваться. Это всегда знак капитуляции. Белый флаг, безмолвно выброшенный из окна и означающий, что вы ни на что уже не претендуете. Но вы же претендуете, не так ли? Я знаю это так же наверняка, как и то, что еще ни одно удачное путешествие не обходилось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховой полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном что может быть прекраснее дороги, проведенные Санной Анной Карениной, если только другая дорога с Агатой Кристи. Впрочем, лично я выбираю общество Алы Сергеевны Демидовой и еще 37 авторов, согласившихся написать о своих путешествиях специально для сборника «Красная стрела». Книга, которую вы держите в руках, продолжение литературной серии, начатой сборниками «Все о моем отце», 2011 год, и «Всё о Еве» 2012, которые были выпущены журналом «Сноб» совместно с издательством «Аэстэ». Однако главное отличие «Красные стрелы» в том, что это уже в гораздо большей степени фикшн, чем нонфикшн. Жизнь как дорога, как долгожданный отрыв, как авантюрное приключение, цель конечная остановка которого остаются неизвестными до самого финала, да и само название, взятое на прокат у знаменитого «Экспресса», мгновенно вызывает ассоциацию железнодорожной атрибутикой. Правда, атрибутикой уже слегка устаревшей, неактуальной, вытесненной из продвинутого сознания, стерильным комфортом и сверхскоростью неумолимого сапсана. И все-таки красная стрела. Почему? Потому что стрела, потому что летит — «Потому что в ночь, потому что красная, как кровь, которая стучит в висках при мысли о захлопнутой двери в КПСВ в этом последнем прибежище для бездомных влюбленных 70-х-90-х годов». Всем, кто был счастлив и хотя бы однажды любил в «Красной стреле», посвящается. Конечно, наши авторы были вольны выбирать, каким видом транспорта им воспользоваться. Ведь география книги огромна, Тут и Япония, и Израиль, и Чечня, и Венеция, и Прага, и Китай. Однако именно мотив поезда, железной дороги, вокзала, как одного из постоянных мест действия нашей жизни, проходит через большинство текстов. И не случайно, что «Красная стрела» выходит в год 175-летнего юбилея железных дорог России и при самой деятельной поддержке ОАО «РЖД», одной из главных системообразующих компаний России – которую мы искренне хотим поздравить с юбилейной датой и заверить в нашей верности и любви. Наша благодарность французскому модному дому Луи Vuitton, чья продукция делает жизнь путешественников всего мира не только более комфортной, но и позволяет им оставаться по-настоящему элегантными в самых непростых дорожных обстоятельствах. Хочу поблагодарить сотрудников «Тройка Мультиспейс» за поддержку книги «Энтузиазм», с которым они отнеслись к проведению ее презентации. Моя всегдашняя признательность редактору АСТ Елене Шубиной, а также литературному редактору СНОБа Сергею Олещенку, моему главному помощнику во всех книжных проектах и начинаниях. И еще отдельное спасибо Ксении Соколовой, вице-президенту компании «Живи», замечательному литератору, журналисту и моему другу, без которой этой книги не было бы. Итак, просьба ко всем провожающим освободить вагоны. Наш поезд отправляется. Сергей Николаевич, сентябрь 2012 года.